Вальтер Скотт, 1771-1832 годы, романист и поэт эпохи романтизма. В 1802-1803 годах он опубликовал «Песни шотландской границы», два тома шотландских народных песен и баллад. В 1804 году вышел третий том под тем же названием, но в него вошли оригинальные стихи Скотта, стилизованные поднародные баллады. В 1805-1817 годах увидели свет романтические поэмы Скотта. «Песнь последнего менестреля», «Мармион», «Дева озера», «Рогби», «Бесстрашный горольд и другие. В них воскрешается героическое прошлое шотландской нации. Скотт широко использовал местный колорит, важнейший художественный прием романтической поэзии, который лег и в основу его исторических романов. Поэтические произведения Скотта часто написаны тоническим стихом, восходящим к метрике народной баллады. Мировую славу принесли Скотту его исторические романы. Ранние романы Скотта, выходившие анонимно, посвящены в основном его родине – Шотландии. Наиболее значительные из них – Уэверли, Пуританин, Роброй. Скотт выступает в них создателем жанра исторического романа. Детерминированность судеб героев социальными конфликтами в некоторых произведениях Скотта позволяет говорить о чертах реализма в его творческом методе. В 20-х годах география его романов заметно расширяется. Таковы, например, «Айвенго», «Квинтин Дорвард» и «Талисман», где действия происходят за пределами родной Шотландии. Скотту принадлежат также труды на исторические и историко-литературные темы. «Жизнь Наполеона Бонапарта», «История Шотландии», «Жизнеописание романистов». Замок Смольгольм или Иванов вечер. До рассвета поднявшись, коня оседлал. Знаменитый смольгольмский барон И без отдыха гнал, меж утесов искал Он коня торопясь в Братерстон Несмогучим Боклю совокупно спешил На военное дело барон Не в кровавом бою переведаться мнил За Шотландию с Англией он Но в железной броне он сидит на коне, Наточил он свой меч боевой, И покрыт он щитом, и топор за седлом Укреплен двадцати фунтовой. Через три дни домой возвратился барон, Отуманен и бледен лицом, Через силу и конь, опенен, запылен, Под тяжелым ступал седоком. Анкроморские битвы барон не видал, Где потоками кровь их лилась, Где на Эверса грозно баклю напирал, Где за родину бился Дуглас. Но железный шелом был иссечен на нем, Был изрублен и панцирь и щит, Был недавнюю кровью топор за седлом, Но не английской кровью покрыт. Соскочив у часовни с коня за стеной, Притаясь, в кустах он стоял, И три раза он свистнул, и паш молодой На условленный свист прибежал. Подойди, мой малютка, мой паш молодой, И присядь на колено мои, Ты младенец, но ты откровенен душой, И слова непритворны твои. Я в отлучке был три дни, мой паш молодой, Мне теперь ты всю правду скажи, Что заметил, что было с твоей госпожой И кто был у твоей госпожи. Госпожа по ночам, к отдалённым скалам, Где маяк приходила тайком, Ведь огни по горам зажжены, Чтоб врагам не прокрасся во мраке ночном. И на первую ночь непогода была, И безумолку Филин кричал, И она в непогоду ночную пошла На вершину пустынную скал. Тихомолком подкрался я к ней в темноте, И сидела одна, я узрел, Не стоял часовой на пустой высоте, Одиноко маяк пламенел. На другую же ночь Я за ней по следам на вершину опять побежал. О, Творец, у огня одинокого там мне неведомый рыцарь стоял. Под першиса мечом он стоял пред огнем и беседовал долго он с ней. Но под шумным дождем, но при ветре ночном я расслушать не мог их речей. И последняя ночь безненастна была, и порывистый ветер молчал, и к маяку она на свидание пошла, у маяка уж рыцарь стоял. И сказала, я слышал, в полуночный час перед светлым Ивановым днем, «Приходи ты, мой муж не опасен для нас, он теперь на свидание ином». Он с могучим Боклю ополчился теперь, Он в сражении забыл про меня. И тайком отопру для милого дверь Накануне Иванова дня. Я не властен прийти, я не должен прийти, Я не смею прийти, был ответ. Пред Ивановым днем, одиноким путем, Я пойду, мне товарища нет. О, сомнение прочь, безмятежная ночь пред великим Ивановым днем, и тиха, и темна, и свиданьем она благосклонна в молчанье своем. Я собак привяжу, часовых уложу, я крыльцо пересыплю травой, и в приюте моем пред Ивановым днем безопасен ты будешь со мной. Пусть собака молчит, часовой не трубит, И трава не слышна под ногой, Но священник есть там, он не спит по ночам, Он приход мой узнает ночной. Он уйдет к той поре, в монастырь на горе, По нехиду он позван служить. Кто-то был умершвлен, по душе его он Будет три дни поминки творить. Он нахмурясь глядел, он как мертвый бледнел, Он ужасен стоял при огне. Пусть о том, кто убит, он поминки творит, То, быть может, поминки по мне. Но полуночный час благосклонен для нас, Я приду под защиту мглы, он сказал, И она, я смотрю, уж одна у маяка пустынной скалы. И смольгольмский барон поражен, раздражен, И кипел, и горел, и сверкал. Но скажи, наконец, кто ночной сей пришлец? Он, клянусь небесами, пропал. Показалось мне, при блестящем огне Был шелом с соколиным пером И палаш боевой на цепи золотой Три звезды на щите голубом. «Нет, мой паш молодой, ты обманут мечтой, Сей полуночный мрачный пришлец был невластен прийти, Он убит на пути, он в могилу зарыт, он мертвец». «Нет, не чудилось мне, я стоял при огне, И увидел, услышал я сам, как его обняла, как его назвала». то был рыцарь Ричард Кольдингам. И смольгольмский барон, изумлен, поражен, и хладел, и бледнел, и дрожал. «Нет, в могиле покой, он лежит под землей, ты неправду мне, паш мой, сказал». Где бежит и шумит Меж утесами твит, Где подъемлется мрачный льдон Уж три ночи, как там Твой Ричард Кольдингам Потаённым врагом умертвлён. Нет, сверканье огня Слепило твой взгляд, Оглушён был ты бурей ночной, Уж три ночи, три дня, Как поминки творят Черницы за его упокой. Он идет в ворота, он уже на крыльце, Он взошел по крутым ступеням на площадку И видит с печалью в лице, одиноко, унылая там, Молодая жена и тиха, и бледна, И в мечтании грустном глядит на поля небеса, На мертонские леса, на прозрачно бегущую тви. Я с тобою опять, молодая жена. В добрый час, благородный барон, Что расскажешь ты мне, решена ли война, Поразил ли Боклю или сражен? Англичанин разбит, англичанин бежит С анкроморских кровавых полей, И Боклю наблюдать мне маяк мой велит И беречься недобрых гостей. и ответе таком изменилось лицом и ни слова ни слова и он и пошла в свой покой с наклоненной головой и за нею суровый барон ночь покойна была но заснуть не дала он вздыхал он с собой говорил не пробудется он не подымется он мертвецы не встают из могил Уж заря занялась, был таинственный час Меж рассветом и утренней тьмой, И глубоким он сном пред Ивановым днем Вдруг заснул вблизь жены молодой. Не сполоса лишь ей, не смыкала очей, И бродящим открытым очам При лампадном огне в шишаке и броне Вдруг явился Ричард Кольдингамм. «Воротись, удались», — она говорит. «Я к свиданию тобой приглашен. Мне известно, кто здесь неожиданный спит. Не страшись, не услышит нас он. Я во мраке ночном потаенным врагом на дороге изменой убит. Уж три ночи, три дня, как монахи меня». поминают, и труп мой зарыт. Он с тобой, он с тобой, сей убийца ночной и ужасный теперь ему сон. И надолго во мгле на пустынной скале, где маяк я бродить осужден, где видались мы под защитой тьмы, там скитаюсь теперь мертвецом, и сюда с высоты не сошел бы, но Ты заклинала Ивановым днем. Содрогнулась она, и смятенья полна, Выпросила, «Ну что же с тобой?» «Дай один мне ответ, ты спасён или нет?» Он печально потряс головой. Выкупается кровью пролитая кровь, «То убийца скажи моему, «Беззаконную небо карает любовь, Ты сама будь свидетель тому». Он тяжелую шуицей коснулся стола, Ей десницею руку пожал, И десница, как острое пламя была, И по членам огонь пробежал, И печать роковая в столе возжжена, Отразились пальцы на нем, На руке ж, но таинственно руку она Закрывала с тех пор полотном. Есть монахиня в древних драйбургских стенах, И грустная и на свет не глядит. Есть в мельросской обители мрачный монах, И дичится людей, и молчит. Сей монах молчаливый и мрачный, кто он? Та монахиня, кто же она? То убийца, суровый смольгольмский барон, то его молодая жена. Перевод Василия Андреевича Жуковского. доверлей Шотландская баллада из Вальтера Скотта. Вольное подражание. С молодым Беверлием, кто равен красой Стрелою несется с ним конь вороной, Он скачет бесстрашно, он скачет один, С ним только меч острый, надежда дружин. В любви всех вернее, а в битвах смелей Меж витязей славен младый Беверлей. В лесу нет преграды, утес невысок, Бушует ли буря, он вплавь через поток, Но в ней бивитесь, на горе скакал — Невеста склонилась, жених опоздал. Соперник бездушный с Матильдой твоей Идет уж венчаться, младый Беверлей. Он в замке, он видит, пирует семья, Шумят веселятся родные друзья. Жених торопливый, бледнее молчит. Замеч, ухватясь, отец говорит, «У нас ты на свадьбе как друг или злодей?» На брань или на танцы, младый Беверлей? От вас мне награда в любви не дана. Любовь рекой льется, кипит, как волна. Мила мне Матильда, но с вами равно готов. Я на танцы, готов на вино. Есть много пригожих. Невесту ни женей быть может, достанет, младый Беверлей. Бокал с поцелуем у девы он взял, Вино выпил разом и бросил бокал. Невеста вздохнула, огонь на щеках, Улыбки искала, а слезы в очах. И мать хоть сердилась, взяв руку у ней, Ведет ее в танцы, младый доверлей. И все любовались прелестной четой Его ловким станом, ее красотой — Родные же смотрят с досадой на них, С пером своей шляпой играет жених И шепчут подруги, «О, если бы ей прекрасный был мужем Младый Беверлей!» Он жмет ее руку, он что-то сказал, И вдруг оба вышли, а конь поджидал. Проворно он с нею вскочил на коня, «Теперь не догонят злодеи меня! Матильда, друг милый, навек ты моей!» И вихрем помчался младый Беверлей. В погоню гналися по рвам, по холмам, И Мюзгрев, и Форстер, и Фенвик, и Грам Скакали, искали вблизи и вдали, Пропадшие невесты нигде не нашли. В любви всех вернее, а в битвах смелей Таков был отважный младый Беверлей. Перевод Ивана Ивановича Козлова. «Клятва Мойны» — шотландская баллада. Вот клятва Мойны, молодой, Не буду графу я женой, Хотя б всех людских племен Остались в мире я да он, Хотя б он мне в награду дал Алмазы, жемчуг и коралл, Хотя б владел он всей страной, Не буду графу я женой. Обеты дев, сказал старик, Все в миг даны, забыты в миг Обвив крутые высоты, Олеют вереско цветы, И скоро ветер с утеса прочь Их унесет в осеннюю ночь, Но мой на прежде ночи той Уж может графу быть женой. Пусть лебедь, Мойна говорит, в гнездо орлинное взлетит, назад пойдут потоки гор, пусть упадет утес Бен-Мор, и битвы в час наш грозный клан, пусть побежит от англичан, но я не изменюсь душой, не буду графу я женой. Еще доселе в тростнике Гнездится лебедь на реке. Бенмор огромный не падет, Крутой поток бежит вперед, Клан все слывет, каким он слыл, И пред врагом он не дал тыл. Но Мойна любит всей душой, И Мойну граф зовет женой. Перевод Каролины Карловны Павловой. Павлова, урожденная Яниш, Каролина Карловна, 1807-1893 годы, поэтесса и переводчица. Переводила на немецкие и французские языки стихотворные произведения Жуковского, Пушкина, и Алексея Константиновича Толстого, а на русский – с немецкого, французского, английского, польского и древнегреческого. Самые значительные ее работы, не утратившие до сих пор своей эстетической ценности, это переводы шотландских народных баллад, а также лирики Кэмбелла, Скотта, Байрона, Шенье, Гюго, Фрейли Грата и других поэтов. Белинский с большой похвалой отзывался о ее переводах, отмечая сжатость, мужественную энергию, благородную простоту этих алмазных стихов, алмазных и по крепости, и по блеску поэтическому. Павлова считала, что ради сохранения колорита и особого характера подлинника перевод должен быть предельно близким ему как ритмически, так и лексически».